Глава седьмая. Похождение и ухождение. Внезапное появление тети Люси на стадионе поразило Браунов как гром среди ясного неба. Они так привыкли к тому, что она живет себе тихо-мирно в доме для престарелых медведей в Лиме, Им и мы в голову не могло прийти, что в один прекрасный день она покинет его пределы и, более того, окажется в Англии. «Между прочим», — заметила миссис Берт, спускаясь по лестнице с подносом, на котором... Относила тетя Люси завтрак в постель. «Чем больше я об этом думаю, тем меньше удивляюсь. Теперь понятно, откуда у Падзингтона такая любовь к приключениям». «Как? Неужели и она приплыла в спасательной шлюпке?» «Не поверил мистер Браун». «Нет», — отозвалась миссис Бёрд. «Она прилетела на самолете по льготному билету. Она член-учредитель клуба поддержки пиралских резервов и пользуется особыми привилегиями». «Значит, она недолго у нас прогостит» поинтересовался мистер Браун. «Вот уж не знаю», — развела руками миссис Бёрд. «А спрашивать, как вы понимаете, неудобно?» Судя по тону, миссис Бёрд не стала бы возражать, даже если бы тетя Люся осталась в Лондоне навеки, и Брауны поспешно сменили тему разговора. А поговорить, кстати, сказать было о чем. Джонатан, Жуди Пазингтон занялись составлением программы на ближайшие дни. Она заняла несколько страниц в второй школьной тетрадке и включала всевозможные пункты, например, сходить на Падзингтонский вокзал, а также посмотреть смену караула. Когда тетя Люси наконец спустилась вниз, она уже была полностью одета. Брауна удивились, заметив, что к ее понче тоже прицеплена бирка, почти такая же, какая висела когда-то на шею Падзингтона. На одной стороне было написано «Клуб поддержки перуанских резервов», а на другой значилось имя владелицы «Тетя Люси» и адрес «Дом для престарелых медведей Лима, Перу». «Мое правило — никогда никуда не ходить без бирки», — непререкаемым тоном произнесла тетя Люси, перехватив недоуменные взгляды Браунов. «Особенно в чужой стране. Мало ли что может приключиться». «Очень предусмотрительно», — одобрила миссис Берт. «Жалко, что далеко не всем это приходит в голову». А потом полетели, как на крыльях, хлопотливые суматошные дни. Брауны и их подопечные выходили из дому рано утром и редко возвращались засветло. А по вечерам за чашкой какао тетя люся развлекала их рассказами о жизни в Перу, о бескрайних равнинах и горных цепях, которые со всех сторон окружают город Лиму. В конце дня они так уставали, что без сил падали на кровати и засыпали, едва коснувшись головой подушки. Словом, втайне все облегченно вздохнули, хотя и постарались этого не показать. Когда в один из вечеров, перед тем, как идти спать, тетя Люси объявила, что хочет провести следующий день тихо, спокойно и немного походить по магазинам. Мистер Браун неожиданно вспомнил, что утром должен обязательно быть у себя в конторе, поэтому было решено, что сопровождать тетю Люси будет миссис Браун и миссис Бёрд. По какой-то одной только ей понятной причине тетя Люси очень обрадовалась, когда узнала, что они пойдут в магазин без мистера Брауна. Но почему именно, выяснилось только на следующее утро. «Я хочу купить ему подарок на Рождество», — объявила тетя Люся. «Что вы, это совсем не обязательно», — начала была миссис Браун. «Нет, я хочу», — стоял на своем тете Люся. «Все эти годы для меня великим утешением было знать, что Патингтон в надежных руках. И я должна хоть чем-то вас отблагодарить». «Можно купить щеточек, которыми чистят трубку» не очень уверенно предложила миссис Браун. «Они у него вечно кончаются». «Четочек, которыми чистят трубку?» огорченно повторила за ней тетя Люси. «Нет, я хотел бы подарить ему что-нибудь посущественнее». «Может быть, какой нибудь штуку, но для лодки?» нашелся Паддингтон. Мистер Браун в последнее время увлекся лодками и даже подумывал приобрести надувную шлюпку в которой можно было бы летом катать все семейство. А тут как раз подвернулось Рождество, и Брауны начали наперебой покупать всякие лодочные принадлежности надежды, что он не передумает. «Давайте сходим в магазин, где продают все эти штуки», — предложила Джуди. «Это очень хороший магазин», — поддержал ее Джонатан. «У них даже есть специальный тренажер, на котором можно поучиться управлять лодкой. Опускаешь монетку, и он начинает раскачиваться взад-вперед, как на настоящих волнах». Тетя Люси переварила эту информацию. «Мне очень нравится эта идея», заявила она, наконец, одобрительно кивая. Но поскольку и остальным надо было купить рождественские подарки, до лодочного магазина они добрались только под вечер. Едва они вошли, продавец отлепился от прилавка и сделал шагом навстречу. Если его и удивило появление целой толпы покупателей в такое неподходящее время года, он сумел это скрыть. «Чем могу служить?» — поинтересовался он, потирая руки в предвкушении Нет ли у вас чего-нибудь для надувной шлюпки? — осведомилась миссис Браун. — Видите ли, мы ищем недорогой подарок на Рождество. Продавец заметно сник. — А может быть, — предложил он, — вам подойдет насос или набор резиновых заплаток на случай, если лодка даст течь? — Как это она даст течь? — возмутился Паддингтон. А мистер Браун... «Ее даже еще не купил!» Он обернулся к тете Люси, чтобы выяснить, не возникла ли у нее какой-нибудь более подходящей идеи. Но тетя Люси уже карабкалась в огромную надувную лодку, которая стояла на почетном месте в самом центре зала. «Вот это как раз и подойдет!» — объявила она. Продавец снова воспрянул духом. «А!» — воскликнул он. «Как приятно иметь дело с покупателем, который знает толк в лодках!» «Это, мадам, наша лучшая модель. Сам надувающаяся шлюпка высшего класса. Такими оснащены торговые и военные флоты всего мира», — он указал на холщовый мешочек, лежавший рядом с лодкой. «Хотите, верьте, хотите, нет, но она вся умещается в этот чехол. Достаточно дернуть дешнюю руку, и она сама надувается. И через десять секунд уже готова к употреблению. Потопить практически невозможно», — продолжал продавец. «И тем не менее в ней предусмотрено все на случай крушения». В комплект входят автоматический радиомаяк, таблетки от морской болезни, электрический фонарик, леска с крючком, аварийный запас провизии, а кроме того даже булавки и пакетик специальных лодочных конфет. Это не просто лодка, это стиль жизни. Паддингтон и тетя Люси переглянулись. «Звучит очень заманчиво», высказался Паддингтон. «Я беру ее», кивнула тетя Люси, открывая кошелек. Миссис Браун испуганно прижала ладонь к губам. «Но это слишком?» — начала она. Тетя Люси устремила на нее непреклонный взгляд. «Я решила», — сказала она. «Эта лодка очень дорого стоит», — предупредила миссис Бёрд. «У меня есть кое-какие сбережения», — отозвалась тетя Люси. «А кроме того, Паддингтоновы деньги». «Паддингтоновы деньги?» — хором повторили ее спутники. «Он все время откладывал понемножку из своих булочных денег и посылал мне почтовыми переводами», — пояснила тетя Люси. «Но я ничего не тратила». Брауны переглянулись. «Вот уж что называется. Век с медведями живи, век учись». «Скопила не так уж мало», — сообщила тетя Люси и назидательно добавила. «В синтавах, знаете ли, фонд бережет. А кроме того, мне это будет очень приятно». Брауны поняли, что вмешиваться бесполезно, и отошли в сторонку. Отступать в любом случае было поздно. Продавец уже позвал своего помощника, чтобы достойно обслужить столь важную покупательницу. И они оба вовсю потирали руки, точно мыли их невидимым мылом. Брауны понятия не имели, сколько лодка стоит, потому что ценника на ней не было, а спросить они не решались, чтобы избежать нового потрясения. Однако, судя по всему, кошелек тети Люси достойно выдержал испытание и оплата покупки заняла всего несколько секунд. Продавец был так доволен, что даже позволил им бесплатно покататься на тренажере. Тете Люси больше всего понравилось дергать за разные ручки, и лодка у нее раскачивалась так сильно, что Брауны даже испугались, как бы она не перевернулась. Но вот, наконец, к немалому облегчению всей компании тете Люси согласилась вылезти... И поскольку все, что надо, было уже куплено, они направились к ближайшей автобусной остановке. Подкативший двухэтажный автобус был полон, но в верхнем салоне оказались свободными два передних сиденья, и на них усадили Падзингтона с тетей Люси. Джонатан и Джуди уселись прямо за ними, а миссис Браун и миссис Бёрд пришлось довольствоваться местами в хвосте. Едва автобус тронулся, тетя Люси обернулась. «Меня тошни», — сообщила она во весь голос. «О, Господи!» — сполошилась миссис Браун. «Наверное, ее в лодке укачало. и надо было так долго кататься». «И я хочу есть», — поразмыслив, добавила тетя Люся. «Но как же так?» — начала была миссис Браун, но тут же осеклась. Она хотела сказать, что одно с другим как-то не вяжется, но вовремя спохватилась. При случае тетя Люся умела напустить на себя вид еще более непреклонный, чем Пазингтон. «Может быть, достать и шлюпки таблетки от морской болезни?» С готовностью высказался Пазингтон. «А еще помните, продавец говорил, что там есть специальные лодочные конфеты?» «И правда, достань-ка таблетки!» — поддержала миссис Браун. «Только аккуратно, там все так хорошо упаковано, я не хочу потом собирать всякие штучки-дрючки по всему автобусу!» Пазингтон развязал холщовый мешочек и запустил в него лапу. «Все в порядке, миссис Браун, я, кажется, справлюсь», — успокоил он и дернул за какую-то веревочку. «Сейчас вот только распутаю этот узелок». Что произошло после этого, в первое мгновение не сообразил никто, даже сам Пазингтон. А дольше соображать и не пришлось. Едва медвежонок дернул за веревочку, раздалось громкое шипение, и холчовый мешочек на глазах начал пухнуть. Паддингтон отпрянул, холстина разлетелась на мелкие клочки, и в автобусе заколыхалось черное облако, похожее на гигантский бутон, который постепенно приобретал форму лодки. Она заполнила весь проход, уперлась в потолок и начала расползаться по сиденьям, сметая все и всех на своем пути. Продавец сказал, что лодка надувается за 10 секунд, но Паддингтону, который для безопасности влез на спинку своего сиденья, они показались вечностью. Когда, наконец, шипение смолкло, Пассажиры, онемевшие от испуга, отчаянно заголосили, пытаясь пробиться к выходу. На шум снизу примчался кондуктор. Сунув голову в салон, он так растерялся, что чуть был не свалился с лестницы. «Эй!» — завопил он. «Кто притащил сюда это безобразие?» «Я не притаскивал», — принялся оправдываться Пазингтон, выглядывая из-за кормы. «Она сама вылезла? Я, наверное, просто потянул не за ту веревочку». Кондуктор позвонил в колокольчик, прося водителя остановиться. «Ну так потяните за то и уберите эту штуку с глаз моих долой, приятель!» — приказал он. «Только такой, извини за выражение, пакости мне в автобусе не хватало!» Падзингтон смерил взглядом сначала лодку, а потом узенькую лесенку за спиной кондуктора. «Но она же не пролезет!» — грустно протянул он. «Ну что ж, посмотрим, что на это скажет полиция!» — прорычал кондуктор, снова устремляясь вниз. «Эй, Рэг, тут медведь надул лодку, весь проход закупорил!» Грохот тяжелых сапог возвестил о прибытии полицейского инспектора. Тот с первого взгляда понял, что к чему, вытащил из кармана перочинный ножик и начал его открывать. «В нем есть специальная закорючка, чтобы камушки из лошадиных копыт вытаскивать», — поведал он. «Но вот такое чтобы вытаскивать лодки из автобусов, по-моему, нет. а чего сойдет и обыкновенное лезвие». Миссис Бёрд зонтиком наперевес решительно двинулась на инспектора. «Только попробуйте придырявить нашу лодку», — сказала она грозно. «Она стоит целую кучу денег». Инспектор уставился на нее. «Вы тоже с этим медведем?» — спросил он. «Именно», — подтвердила миссис Бёрд. «С ним». «И я тоже», — поспешила на подмогу миссис Браун. «И мы», — хором крикнули Джонатан и Джуди. Инспектор, получив такой отпор, несколько растерялся, но не успел ничего сказать, потому что тут с переднего сиденья долетел громкий стон. «Полундра!» — опомнился Джонатан. «Это же тетя Люся!» «А я не и забыла в самотухе!» — воскликнула Джуди. Инспектор с удивлением уставился на тете Люсе, которая высунула голову из-за борта лодки. «С вами все в порядке, мадам!» — вежливо осведомился он, радуясь возможности переключиться на простую и понятную проблему. «Нет», — категорически отрезала тетя люся — «со мной не все в порядке. Почему автобус остановился? Я хочу домой». «Это дама из Перу», — принялась объяснять миссис Браун, — «и она плохо себя чувствует. А вы ее еще сильнее расстроили, право же. Не будь тетя Люси такой дипломатичной особой...» Инспектор все еще изумленно глазел на кто на тетю Люси поэтому слышал вполуха, однако начало и конец фразы он все-таки уловил, и его поведение вдруг резко изменилось. «Что же вы раньше-то не сказали?» — воскликнул он, а потом повернулся к Паддингтону. «Будьте добры, сообщите, куда вас доставить», — проговорил он почтительно. «Я пойду дам указания водителю». «Вообще-то нам нужно на улицу в сад», — не слишком уверенно сказал медвежонок. «Дом номер тридцать два». «Это в стороне от вашего маршрута», — предупредила миссис Браун. «Ах, какие мелочи!» — продолжал рассыпаться в любезностях инспектор. Потом он легонько пихнул локтем кондуктора. «Мы ведь не хотим международных инцидентов, верно?» Он помчался вниз, а Брауны недоуменно переглянулись. «Хотела бы я понять, что все-таки происходит», — воскликнула миссис Браун. «Не знаю», — буркнула миссис Берт, нас спрашивать не намерена». Она бросила взгляд на тетю Люси, которая скорчилась на своем сиденье и выглядела довольно жалко. «Одно я точно. Чем скорее мы попадем домой, тем лучше». Инспектор не соврал. Автобус почти сразу же тронулся с места, свернул с обычного маршрута и начал пробираться по лабиринту узеньких извилистых улочек в сторону Виндзорского сада. Когда они приблизились к дому номер 32, за ними следовал целый кортеж. Два полицейских автомобиля, скорая помощь и красная пожарная машина. Мистер Браун уже вернулся с работы, и когда вся эта процессия, производя немалый шум, подкатила к воротам, он выскочил на улицу. «Отойдите в сторонку, сэр», — строго приказал ему один из полицейских, выпрыгивая из машины. «Мы тут по тревоге. Этот автобус от самого Вест-Энда подает сигнал СОС. Как при кораблекрушении». «При корабли удивился Пазингтон, который как раз помогал тете Люсе спуститься по лестнице. «Но у нас пока не было даже лодка крушение Послышался гул удивленных голосов, а полицейский, не теряя времени, вытащил блокнот. «Мы приняли по радио сигнал бедствия», – отчеканил он, – «который подается воздушными или морскими судами в случае крушения» или иной опасности. Правда, честно говоря, я еще никогда не слышал, чтоб такой сигнал подавал автобус. Тетя Люси вперила в полицейского суровый взгляд. «Да, у меня бедствие», — твердо заявила она. «И боюсь того, и гляди, произойдет крушение». И она спешно зашагала к дому под бдительным присмотром Пазингтона. «Вы, кажется, сказали, что эта медведица направляется в перуанское посольство?» — начал допытываться у Браунов кондуктор. Перуанское посольство? <сể�> Недоуменно повторила миссис Браун. Ничего подобного. Но вы ведь утверждали, что она дипломатическая особа, поддержал инспектор. <на> а с дипломатическими особами лучше не шутить. Вот мы и привезли вас куда вы попросили. А, -а, а! Миссис Браун наконец поняла, что к чему. Я сказала дипломатичная, а не дипломатическая. А это, знаете ли, совсем другое дело и она повернулась к мужу. «Тетя Люся купила тебе подарок на Рождество, но, боюсь, его не удастся сохранить в тайне Он застрял на втором этаже автобуса». Полицейский захлопнул блокнот. Чем дальше, тем хуже он понимал, что вокруг него происходит. А главное, не очень ты и хотел понимать. «Одно точно», — заключил он. Вряд ли в Лондоне найдется еще хоть один подарок, упакованный вместо красивой коробочки в автобус 52-го маршрута. И, надо сказать, я до сих пор не понимаю, как же нам его из этой коробочки извлечь. — А может, вытащить затычку? — предложила миссис Бёрд. — Вытащить затычку? — изумился мистер Браун. — Что же это такое? Ванна? — Сейчас увидишь, Генри, — успокоила его миссис Браун. «Сейчас увидишь». Несколько минут ушло на то, чтобы восстановить порядок, но когда Брауна наконец -то торжественно внесли лодку в дом, они к своему облегчению увидели, что тетя Люся, живая и здоровая, сидит у окна в столовой. Рассмотрев свой подарок, мистер Браун так и расцвел от удовольствия. Но тетя Люся отмахнулась от его благодарностей и указала на несколько свертков аккуратно по линеечке, разложенных по столу. «Вообще-то это подарки на Рождество», — пояснила она раз уж мистер Браун получил свой, я решила сразу подарить и остальные, чтобы вы успели взглянуть на них до моего отъезда». «До вашего отъезда?» — огорчился мистер Браун. «Вы хотите сказать, что не погостите у нас до Рождества?» «Я приехала на экскурсию», — ответила тетя Люся. «Я еще ни разу не пропустила рождественское застолье у нас в доме. Нам подают особое печенье, а потом мармеладный пудинг». Миссис Бёрд открыла было рот. Она собиралась сказать, что все эти яства найдутся и в их доме, если только тетя Лисия согласится погостить подольше. Но та, судя по всему, решила твердо, поэтому миссис Бёрд не стала ее уговаривать и принялась, как все остальные, распаковывать свой подарок. Ей досталась шаль ручной, точнее говоря, лаповой, вышивки, а другая, почти такая же, оказалась сверткой миссис Браун. Джонатан и джоди получили по огромной банке меда, Его сделали пчелы, которые живут в саду дома для престарелых медведей, пояснила тетя Люся. Он очень сладкий, потому что они вечно так и липнут на мармелад. Последним развернул свой подарок Падзингтон. О чудо! В свертке лежали теплый запашной халат и пара пероцких шлепанцев. Когда Падзингтон облачился в обновке, все захлопали, а потом принялись на перебой сжать тете Люсе лапу. После этого она отправилась спать онктуном в спальню, чтобы получше рассмотреть его новый наряд. «Надеюсь, наш Мишка не надумает уехать с обратно в Перу?» — задумчиво спросила миссис Браун, когда затихли шаги на лестнице. По комнате словно пробежал холодок. «Ему решать, конечно», — вздохнула миссис Бёрд. «Не можем же мы оставлять его здесь насильно». «Если бы он хотел уехать, он бы уже сказал об этом», — возразил мистер Браун. Он попытался развеять охватившую всех тревогу, но из этого ничего не вышло. Все домочадцы сидели подавленные, погрузившись в невеселые мысли. В комнате словно бы мрак. И рассеялся он только тогда, когда дверь снова отворилась, и вбежал Паддингтон. Ко всеобщему облегчению на нем по-прежнему были халаты и шляпанцы. — А тетя Люси осталась наверху? — спросила миссис Браун. Медвежонок покачал головой. «Нет», — сказал он грустно. «Она уехала домой». «Домой?» — эхом повторили Брауны. «Тетя Люся не любит долгих прощаний», — пояснил Паддингтон, заметив их растерянность. «Она попросила меня попрощаться за нее». Он запустил лапу в карман халата и вытащил оттуда клочок бумаги. «Вот, это вам». Мистер Браун взял записку и поднял повыше, чтобы всем было видно. Она была написана крупными печатными буквами, а внизу стоял отпечаток лапы, подтверждающий, что записка подлинная. Отпечаток был далеко не такой аккуратный, как у Паддингтона, но все же в них чувствовалось явное сходство. Мистер Браун прочел. «Большое спасибо за заботу обо мне и о Паддингтоне. Действительно, очень смешное имя для вокзала, хотя можно и привыкнуть». Тетя Люся. Паддингтон забрал записку и снова отправился наверх. Миссис Браун вздохнула. Как все-таки хорошо, что он никуда не уехал, вырвалась у нее. Жаль только, что тетя Люся не смогла остаться подольше. Сколько всего я еще хотела у нее спросить, например, о родителях Паддингтона. И о его дядюшке, подхватила Джуди. И часто гадаю, что с ним случилось. И о том, сколько медведей живет в доме. Добавил Джонатан. «И чем они целый день занимаются?» «А не кажется ли вам?» Как всегда мудро рассудила миссис Берт, что некоторые вопросы лучше оставлять без ответа. «А кроме того», — добавила она, вставая, «если мы сейчас же не пойдем наверх, мы не успеем пожелать Паддингтону спокойной ночи. Уверяю вас, после всех этих приключений он будет спать без задних лап». Но на сей раз миссис Берт ошиблась. Когда они вошли, Паддингтон и не думал спать. Он сидел, оперевшись о подушку, все еще в новом халате, а судя по подозрительному холмику на одеяле и в шлепанцах тоже, и что-то деловито писал в своем дневнике. «Я решила, что лучше уже запишу все, пока помню», объяснил он рассеянно, окуная перо в банку с мармеладом. «Со мной столько всего случается, что я даже запоминать не успеваю, это очень плохо. Тетя Люся ужасно любит читать про мои приключения». «А мы боялись, что ты уедешь с ней в Перу», — созналась миссис Браун, подтыкая ему одеяло. «В Перу?» — воскликнул Пазингтон. ведь у него был ужасно растерянный. «Но ведь я еще не престарелый. И потом вряд ли тетя Люся разрешала бы мне уехать из дому, даже если бы я и захотел». Когда они попрощались, прикрыли двери, на цыпочках спустились вниз, миссис Берт сказала... Одна за всех. Хотел бы я повстречать еще хоть одного человека, который получил на Рождество такой замечательный подарок.